10. Примархи сражались, не обращая внимания на охоту, устроенную их сыновьями. Клинок льва исполнял изящный танец, а курца подстегивала боль. Повелитель ночи не реагировал на кровавую рану в животе, предоставив своей таинственной генетике самой ее исцелить. Он сражался так, как делал это всегда словно убийца, загнанный в угол. Смертоносные косы выскальзывали из паз на тыльной стороне громадных латных перчаток примарха, и воздух звенел от ударов металла о металл, сопровождаемых шипением и треском противоборствующих силовых полей. Лев рывком высвободил меч, и серебристая сталь, стремительно вращаясь, рассекла воздух, расплывшись полумесяц в котором отражались небесные луны. Каждый удар натыкался на подставленные когти курца. Оба воина двигались с быстротой, недоступной смертным. Человеческий взгляд не успевал за ними. И все же один был рыцарем, а другой убийцей. Ухмылка курца и в лучшие времена была ненадежной маской. Теперь она превратилась в хрупкое стекло. «Мы ведь никогда не устраивали с тобой тренировочных боев, верно?» Почти со скукой в голосе спросил Лев, слова которого все еще транслировались по воксу. Каждые несколько секунд на доспехе курца или на лице появлялись новые раны. Он был достаточно пароворен, чтобы не позволить Льву убить себя, но недостаточно умел, чтобы как следует защититься от его атак. Я никогда не интересовался мечами. Курц нырнул под летящий сверху клинок, нанеся удар обеими руками. Лев отклонился назад, со сверхъестественной легкостью, удерживая равновесие. Когти Курца распустили на полосы стихарь цвета слоновой кости, едва царапнув по многослойному керамиту доспеха под ним. У тебя нет ни капли элегантности. Лев повернул меч отбивая клинком удар снизу обоих рук. И ни капли верности. Когда-то я считал тебя лучшим из моих братьев. Никто не рос вдали от цивилизации, только ты и я. Курц, щурясь от напряжения, облизнул заостренные зубы. Тебе следовало бы быть с нами, брат. Даже твой собственный легион это чувствует. Про распри внутри первого легиона известно даже магистру войны. «Никаких распри нет!» Их клинки сошлись, и Курц поймал меч льва в паутину своих сомкнутых когтей. «Нет!» Повелитель ночи выплюнул это слово как проклятие. «Нет угрозы грехопадения праведных ангелов!» «Когда ты в последний раз был на Калибане, гордец!» Лев улыбнулся. Курц впервые увидел его улыбку. Но от этого движения губ Его похожее на изваяние лицо не стало ни на каплю теплее. От камня исходило больше тепла, чем от этой улыбки. Другого ответа не последовало. Курц тоже ответил улыбкой, как всегда неискренней и безжизненной. В тот же миг он прекратил бой, отказался от заранее просчитанной дуэли и своим прыгнул к своему брату. Если прежде поединок примархов был демонстрацией человеческих талантов в военном искусстве, то теперь чувство равновесия, ловкость и изящество льва не стоили ровным счетом ничего. Они сцепились, как обычные братья, и покатились по земле, вцепившись друг другу в глотке Когда они остановились, Курц стоял на коленях на груди льва. Розовая слюна слетала с его бледных губ. Он навалился на брата, сжимая копки и желая его задушить. Убить самым медленным и личным способом из всех возможных, когда убийца и жертва смотрят друг другу в глаза. «Умри!» — выдохнул Курц. Отчаяние лишило его голоса, и хриплые слова с трудом сползали с кровоточащих губ «Не надо было тебе выживать в твоем скверном мире, который ты зовешь своим домом!» В ответ бронированные пальцы льва тоже сомкнулись на горле брата. Но преимущество повелителя ночи было очевидно. Курц стряхнул льва за шею, ударяя брата затылком о каменистую землю снова и снова и снова. «Умри же, брат! И тогда история будет к тебе добрее!»